«Босс!» — обратился к Расмусу, капитан спецназовцев. «Там Варга едет!» «Варга?» — переспросил Расмус с некоторым удивлением, явно деланным. «Что это с ним стряслось?» За минувшие четыре дня новоявленный туркменский президент ни разу не наведался на Хиндевар, где кипело волчье строительство. Видимо, аж дела казались Варге важнее. Предводитель волков уже успел к этому привыкнуть, поэтому и удивился». Одновременно Расмус поймал себя на мысли, что за эти четыре дня и сам ни разу не поинтересовался состоянием дел на Трукменских границах и подумал, теряю форму. Земля, безопасная и сытая земля, вот единственная причина. Там, в глубоком космосе, расслабляться нельзя было ни на секунду, а здесь любой из волков очень быстро перестанет быть солдатом. «Черт побери», — думал Расмус, — «скорее бы расплеваться с этими проклятущими проблемами и уйти в тихий манящий омут, где никому не будет до волчьей общины дела». Но проклятущие проблемы имели одно жутко малоприятное свойство. Они плавно перетекали другу в дружку. Только удавалось грехом пополам разделаться с одной, тут же наваливалась очередная, и так без конца. Расмус ничуть не удивился бы, если бы узнал, что Саймон Варга везет в черном правительственном лимузине очередную большую проблему Впрочем, Расмус ошибался Не вез Варга очередной большой проблемы Варга мог сообщить, что предыдущие еще не решены, но не более Время новых проблем пока еще не настало Варга не сразу вышел из экипажа, подождал, пока ветерок снесет в сторону поднятую пыль Волки на стройплощадке на лимузин внимания не обращали. Что им какой-то полуживой лимузин, пусть даже с туркменским президентом внутри. Они своими глазами видели инопланетные рейдеры, способные покрывать расстояние между звездами за несколько земных суток. Они строили межпространственный портал, для которого расстояние вообще не более чем пустой звук. Они сражались на стороне могучей звездной империи, в сравнении с которой Земля — лишь одинокая песчинка посреди огромного пустого ангара. Им вручало награды и премии существо, почему приказу могли почти мгновенно распылить всю солнечную систему и парочку ближайших звезд заодно. В общем, Саймона Варгу отнюдь не встречал почетный караул. Вышел навстречу Расмус, и все. «Я смотрю, вы тут трудитесь, не покладая рук», — вместо приветствия заметил Варга, окидывая взглядом площадку — «Мы спешим», — пожал плечами Расмус, — «это ведь уже обсуждали». «Обсуждали», — согласился Варга. «Собственно, я не протестую, просто заехал узнать, как у вас идут дела». «Идут дела», — заверил Расмус, — «медленнее, чем хотелось бы, но идут». «А что там?» — волк выразительно склонил голову в сторону и округло шевельнул ею, словно бы очерчивая туркменские границы. «Там?» — протянул Варга, сразу став озабоченным. «Послушайте, мы так и будем беседовать на этой жаре? Или у вас тут найдется тенек?» «Думаю, удобнее будет в вашем лимузине», — предложил Расмус невозмутимо. «Ручаюсь, там стоит кондиционер». «Действительно», — проворчал Варга, — «пойдемте». Кажется, он втайне надеялся поглазеть, что же такое сооружают волки на хендеваре хотя бы одним глазком. В салон лимузина при желании можно было запихнуть стол для настольного тенниса, и там действительно царила блаженная прохлада. Внутри, конечно же, обнаружился Сулим Ханмуратов и еще двое коротко стриженных лбов с едва намеченными ушами. Лбы взглянули на Расмуса ревниво, псы всегда смотрят на волков именно так. «В общем, — заговорил Варга, усевшись на комфортное сиденье, более напоминающее диван, выращенный на заказ для баскетболиста, — отсрочка у нас есть. Но небольшая. К границам стягиваются разнообразные вооруженные формирования. Собственно, границы уже блокированы. Но пока на нашу территорию никто не отважился сунуться. Я веду переговоры сразу с несколькими правительствами, а также с альянсом наиболее влиятельных стран Евразии. Если выражаться без дипломатических экивоков, я пока кормлю их расплывчатыми обещаниями и старательно путаю. К счастью, страны успели между собой отыскать предмет для трений. Я имею в виду претензии России и Сибири к Турану. Если вы помните, Туркменистан с юга граничит с Тураном. Туран — страна большая и стремительно развивающаяся, и это не очень радует Европу, Россию и Сибирь. Собственно, сей могучий Триумвират и ранее прилагал все силы, чтобы в Алзамайской истории оставить Туран не удел. Нынче Триумвират занят тем же. Но Туран тоже не собирается сидеть паянькой. Еще до окончательного решения туркменского вопроса он стянул к северным рубежам почти половину своих пограничников со всей селектурой, техникой и вооружением. Причем Турану до Ашгабата пути от силы час-полтора. Россиянам же и сибирякам не менее суток, да все через пустыню. Естественно, Россия и Сибири опасаются, что Туран первым начнет интервенцию и захватит все волчьи секреты еще до того, как силы Триумвирата достигнут Ашгабата. Нам это внезапное склока очень на руку. «Мы выиграем не менее двух лишних суток сверх запланированной недели. Кроме того, весь Альянс в целом пытается понять, что же такое мы затеяли, ибо ведем мы себя в высшей степени нелогично. Это всегда чревато сюрпризами». Я никого не разочаровывал и туманно намекнул пару раз на некое оружие превентивной обороны — Аналитики Альянса убеждены, что это ваше оружие, продукт волчьих технологий, посредством которых силы Альянса были неоднократно щелкнуты по носу еще в Алзамайской тайге. Расмус внимательно слушал эту вдохновенную речь. Один из лбов тем временем влез в бар-холодильник и смешал несколько напитков, выставив их, в конце концов, на откидной столик. Варга потянулся к стакану. Видно было, что он успел отвыкнуть от изнурительной туркменской жары. В лимузине было совсем не жарко, но тело Расмуса все еще помнило наружную температуру, поэтому Расмус тоже осушил стакан с непередаваемым удовольствием. «Кроме того, я пока не спешу начать переговоры по обмену агентами, коллега Расмус, и это тоже сдерживает Альянс. Они очень надеются, что задержанные нами в ночь переворота осведомители сумеют ответить на множество вопросов». «Значит, наш человек выжил?» — уточнил Расмус. «Естественно. Я могу только повторить то, что мне сообщил пресса Таши Альянса. Пленный волк жив, хотя по-прежнему находится в правительственном госпитале Красноярска, но теперь медики утверждают, что его жизнь вне опасности». «Его следует обменять как можно скорее», — глухо сказал Расмус. Варга примирительно поднял ладони. «Коллега, вы зря беспокоитесь. С его головы ни один волос не упадет, это ясно как божий день. Альянсу это невыгодно, неужели вы не понимаете? А поспешный обмен только приблизит день интервенции. Нет, коллега, с обменом необходимо тянуть так долго, как только возможно». Расмус промолчал. Некоторое время было слышно только размеренное дыхание двуморфа кондиционера. «Сколько вам еще потребуется времени?» — спросил Варга, делая знак, чтобы его подручный смешал еще напитка. «Если ничего экстраординарного не произойдет, — сказал Волк, — то дня 3-4, но от силы неделя». Расмус лгал, сознательно лгал. Он надеялся запустить портал ближайшим же вечером. «Скажите, коллега Расмус», — проворчал Варга, — «если вы так быстро управляетесь, почему вы не построили его еще в тайге? У вас там было явно больше недели времени». «Что ты понимал, царек банановый», — подумал Расмус с легким раздражением, но вслух произнес, конечно же, совсем иные слова. «Не будь той подготовки, мы бы и здесь так скоро не управились». Варга застыл в задумчивости, не то в притворной, не то в истинной. Расмус чувствовал, что он готовится задать очень важный вопрос, возможно, один из самых важных, чуть ли не ключевых в своих малопонятных для волков планах. «Коллега, правильно ли я понимаю, что портал способен транспортировать материальные предметы из одной точки в другую?» Пока Расмус не чувствовал никакого подвоха, о портале в Арге было сообщено достаточно давно, да и сам смысл межпространственного портала землянам был вполне доступен, и не так уж для них нов. Другое дело, что принципов его работы на родине людей и волков пока еще не открыли. «Ну, если не вдаваться в подробности, правильно. Я могу задать вопрос, а как вы намерены сохранить доставленные из космоса ценности? Мы ведь, по сути, в блокаде». В окружении. Ну, доставите вы их сюда и что? Прорываться силой? Но ведь вы и сами признавали, что Альянс воюет, хоть и не блестяще, но все же более или менее успешно. И что неумением так числом Земля не способна задавить даже вас. Ведь так? Что касается ваших последних слов, так. А что касается нас и наших ценностей? Видите ли, коллега, портал. Это такая штука, которая транспортирует материальные, как вы выразились, ценности действительной из одной произвольной точки пространства в другую произвольную точку пространства, причем совершенно не именно в ту, где находится сам портал. Как это парадоксально не звучит. Глаза Варги мгновенно загорелись. Следовательно, спросил он, когда портал освободится, можно будет им воспользоваться еще разок, допустим, в наших общих целях? «Нельзя ли поконкретнее?» — попросил Расмус. «Что вы опять задумали?» «При помощи портала мы можем эвакуировать всю базу в произвольную, как вы выразились, точку, и там спокойно завершить начатое. Слишком уж серьезно взялись за дело наши противники. Боюсь, мне не удастся клонировать достаточное количество бойцов в столь короткие сроки». «Если бы не ваши ажгабадские художества, — неодобрительно заметил Расмус, — отсидеться в тихую можно было бы и здесь. Вполне благоприятное место. Так нет, нужно было прогреметь на весь мир. Я смотрел новости по телевещанию и, признаться, чуть ли не впервые в жизни мне было мучительно стыдно и очень-очень противно». Варга иронически улыбнулся. «Благодаря моим ажгабадским художествам, мой друг, мы выяснили одну очень-очень, как вы выразились, важную вещь». «Интересно, какую же?» — поинтересовался Расмус. Варга вдруг подался вперед, оторвавшись от спинки сиденья. «Захватить власть силой — задача действительно выполнимая. Было бы достаточно силы». Вид у Саймона Варги был близок к торжествующему — «Черт вас побери, Варга! Видно было, что Расмус буквально захлебнулся гневом и возмущением и с трудом держит себя в руках. Так вы что, просто затеяли генеральную репетицию? Подставили под удары себя и нас, чтобы убедиться в выполнимости своих планов?» Варга поморщился. «Коллега, Расмус, слово подставили из лексикона мелких кидал и бандитов, коим я не являюсь. Зато теперь мы гораздо ближе к цели, чем были раньше. Мы знаем, что задача имеет решение, а это главная составляющая успеха. Кто говорил, что наше дело обойдется без риска? И кому бояться риска? Вам, волкам. Мне казалось, вы умеете рисковать спокойно и невозмутимо». «Мы умеем рисковать, когда это действительно необходимо. Жаль, что вы не считаете произошедшее необходимым, хотя оно необходимым безусловно является». Расмус некоторое время молчал, глядя в затененное окно лимузина. «Куда вы намерены эвакуировать лаборатории?» — глухо спросил он. «В Крым. Нужны точные координаты?» «Понадобится. Потом. Когда портал будет готов к работе». К работе на вас, я имею в виду. Только дайте знать, коллега, только дайте знать, и я предоставлю вам всю необходимую информацию. Расмус снова умолк на некоторое время. «А ведь вы страшный человек, Саймон Варга», вдруг сказал Волк неожиданно уставшим голосом. «Умный и потому страшный». «Дайте срок», — пообещал Варга. И эти же слова произнесет весь мир. Итак, еще от силы неделя, и мы приступим к следующей фазе нашей беспримерной операции, так ведь? Так, согласился Расмус. Он не собирался скрывать, что соглашаться ему неприятно, но иного выхода попросту нет. Вот и отлично. Неделю спокойствия я просто гарантирую. Вы знаете, водить за нас за правил Альянса — это такое увлекательное занятие. Варга азартно, с воодушевлением засмеялся и внезапно потер руки, словно устал ждать успешного воплощения в жизнь своих замыслов. «Недели, думаю, хватит. Извините, я, пожалуй, пойду. Время, как вы сами говорили, не терпит. До встречи, коллега. Мой курьер дежурит на базе круглосуточно. Как только посчитаете нужным, только шепните, и я примчусь, даже если мне придется заставить ждать президентский совет Евразии». Безмолвный лопазиат распахнул дверцу перед Расмусом в тягучую туркменскую духоту. Сразу захотелось приоткрыть рот и свесить язык, но Расмус сдержался. Лимузин тотчас развернулся и с изрядным ускорением рванул к трассе. От стройплощадки на Расмуса глядели Вином и Лоренцо, явно терпеливо дождавшиеся босса. У обоих готов был вырваться одинаковый вопрос «Ну что?» но оба, разумеется, не проронили ни слова. «Увы, ребятки, — безрадостно сказал Расмус, — оказывается, с нами не сотрудничают. Нас просто используют. Как презерватив. Новый вопрос помощников можно было бы интерпретировать как «И что теперь?». «А значит, — подытожил Расмус, — хватит слушать лживого дядю». Покажем ему, что он ошибочно принял за презерватив орудийную гильзу». В глазах Веном и Лоренса синхронно вспыхнуло давно сдерживаемое «наконец-то». Они вернулись на площадку и до самых сумерек не отвлекались более ни на что, даже на обед и ужин.